Глава 21. От тюрьмы и от сумы. Сцепив зубы, я водила потеплевшими ладонями над растяжением. Вопреки прогнозам, нога распухла уже через час, и каждое движение заканчивалось руганью. Пришлось признать, что пока мы трое не будем в состоянии хотя бы вести диалог неперемежаемые с разносящимися далеко за пределами дома. Придумать план не получится. «Если бы горняки...» «Ах, собака!» Морис сжал виски, точно они пытались набухнуть и лопнуть. «Если бы были цивилизованными, нас бы кинули в яму вместе с Рыжим. Будь они цивилизованными, драка бы даже не началась». Стоял на своем я, в который раз сбиваясь и начиная заговор снова. Нет, если коротышка не прекратит спорить, я сначала велю ему прикусить язык, а потом уж возьмусь за лечение. М, -м, м то и дело влезал в разговор полос, комментируя на своем пленниковском. А я говорю, нам повезло. Им подраться, что в носу поковырять. Благодари, что не обиделись на твои колдун. <свасл gaps> я удовлетворенно вздохнула. Молчаливый море. Всем нравился больше. Хотя коротышка был прав. Нам действительно повезло, что оборону не сочли достаточным поводом для казни всей шайки. Правда, тот факт, что теперь казнят одного виса, не слишком-то утешал. А казнить его собирались однозначно. Если верить мелкому, тихонько поскуливающему рядом со связанным полозом, шляпа вождя была не просто любимым убором, а едва ли не символом власти, короной, которую когтистая лапка по дурости спер, решив, что это забавно. Что ж, действительно забавно сбежать от десятка наемных убийц, а в петлю, или что там у горняков, угодить из-за собственной глупости. Полностью вылечить растяжение я оказалась не в состоянии. Но заговорить себя от боли и зафиксировать ступню сумела. Теперь можно привести в порядок парней и отправляться выторговывать жизнь когтистой лапки у местного главнюка. Правда, выкупать рыжего нам толком не на что, а уважение мелкий и тем более баба с карликом не имели у местных никакого. Но и ждать, пока вис выкрутится сам, мы не собирались. Как минимум, потому что прекрасно понимали, не выкрутится. Не в этот раз. Имя своего нанимателя Полос не выдал. При допросе глаза у него стекленели, а руки напрягались так, что пальцы синели от перетянувших запястья веревок. При других обстоятельствах я уделила бы этому особое внимание, или, что скорее, предпочла бы поспешно покинуть горное селение с его тайнами. Но на этот раз выбора не было как и времени на выведование сопутствующих секретов. Велев Полозу вести себя хорошо и, пригрозив Морисом для мотивации, мы занялись ранами. Точнее, я ими занялась. Потому что измочаленный до полусмерти Мелкий порывался биться один против всех, а Море был вполне способен уложить врагов исключительно сквернословием. Я остановила кровотечение и проверила кости спутников на предмет цельности. И чего так беспокоилась о зельях и артефактах, без уважения и порядка, раскиданных по дому? После того, как удалось рассмотреть их вблизи, стало ясно, что добрая половина уже выпотрошена и повторному использованию не подлежит. Часть сломана или неправильно изготовлена, а некоторые вовсе оказались с ширпотребом, которого на любой ярмарке 12 на дюжину. А вот горькое зелье от воспалений пригодилось. Чтобы сварить такое, а сварено оно было на совесть, ушло бы не меньше половины дня, и это с учетом, что все травы нашлись бы под рукой. А почти все раны парней были грязными и рваными, так что обработать их было необходимо. «Подумаешь, колдовство!» Даже если таинственный наниматель Полоза тоже ведунка, я вполне смогу с ней договориться. Да я счастливо буду побеседовать с сестрой, которая наверняка, как же иначе, поможет выручить Рыжего. Но временем, чтобы дождаться ее и встретить хлебом с солью, мы не располагали. «Ай, щиплет!» — жаловался Мелкий, пока я вычищала и обрабатывала порезы. Не щипавши, не заживет. Полос наблюдал за нами, как наблюдает за котом из норы мышь. Прошмыгнет ведь стоит на мгновение отвлечься. м м м, -м, -м, -м, -м, -м, -м" категорично заявил он. Морис поддел ножичком трепицу, закрывающую ему рот. Ну чего, болезный, умные бы сбежали, пока целы, прошипел заложник. А кто сказал, что мы умные? удивилась я. Кто сказал, что мы тебя спрашивали? Морис пощекотал целое ухо пола за клинком. Давайте мы ему второе тоже отрежем. Для симметрии, кровожадно предложил он. Я рассеянно кивнула. Давай, если не скажет, где бинты лежат. Морис уже примерился, но ответ раздался незамедлительно. Подозрительно равнодушный ответ. Точно речь шла о цельности чьих-то еще ушей. «О, нет, пожалуйста, не убивайте!» — бесстрастно протянул Полос, прекрасно понимая, что просто так от заложников не избавляются. Но все же соизволил проконсультировать. Сундук возле лежака, слева. «Пока я превращала мелкого в подобие спеленутого младенца», карлик пытался разговорить пленника. Однако дальше тот сыпал лишь угрозами и обещаниями жестокой расправы. В конце концов даже коротышки наскучило упражняться в словоблудии, и он попросту вернул кляп на законное место. Спасательной экспедиции из нас вышло, что надо. На мелком повязок было, больше, чем одежды. Морис из-за ушибов походил на свеклу а я завершала процессию, прихрамывая на уцелевшую ногу, потому как травмированная была так щедро сдобрена заговорами, что вовсе перестала гнуться. Если бы мы позванивали в колокольчик и не забывали протягивать пригоршни на собранную милостыню, вполне могли бы выкупить не одного, а целых двух заключенных. Но жалости мы не просили. А если просили бы не дождались. Горняки пялились на нас, тыкали пальцами и хохотали в голос. Местные дети, равнёшенько размером с мелкого, вырастут еще, забегали вперед и корчили рожи. Наш горняк, надо признать, в долгу не оставался, а рожи его были такими же противными. «Спасибо, хоть камнями не закидали», — пробормотала я, — припоминая давнюю и очень неприятную историю. «На обратном пути, скажешь», — пророчествовал Морис. «Может, они лучше, на потом приберегли». Иша! Прыглый инд подал голос мелкий, остановившись у очередного непримечательного дома. Сидящий возле входа горняк невозмутимо ковырял в зубах. Я наклонилась к Морису, то бишь согнулась пополам. «Это он требует аудиенции у вождя?» «Насколько могу перевести?» — наморщился карлик. «Он требует отпустить рыжего. А вождь уже перед нами». Сделав вид, что не заметил нас, горняк еще некоторое время уделил вопросам гигиены, внимательно рассмотрел добытое в межзубье и вытер штаны. Потом, нехотя, не соизволив подняться, осмотрел нас, Откинулся спиной на стену дома, прогнувшуюся под его весом, и заявил: "Вры Эдуарк, ры Вангдита. Эвенхырк Халама, не его. Чужак не знает наших обычаев. Он невиновен, это я уже и сама могла понять". Вождь перевел свирепый взгляд с мелкого на Мориса. Меня как женщину он не удостоил и презрительной усмешкой. Эха — приказал он. «Экха!» — повторил мелкий, с достоинством кивнул, развернулся и заковылял обратно. «Что он сказал? Разрешил? Согласился выслушать? Идем забирать бельчонка?» — ответил мне мелкий, дабы передать выражение наиболее точно. «Его собираются казнить на рассвете. Никакого суда. Нам велели убираться». «И все! Не все. Еще вождь послал нас в задницу. Мелкий. Горняк на ходу покосился на меня, но отзываться не стал. Ты же ответил вождю то же самое. И именно поэтому, мелкий самую чуточку прибавил шагу, мы идем очень-очень быстро. Тюрьму горняков мы сначала услышали, а потом уж увидели. Вряд ли у них вообще была как таковая темница. Поэтому об истинном назначении этих ям мы старались не думать. По крайней мере, судя по жизнерадостному голосу, доносящемуся из расщелин, они были заполнены продуктами жизнедеятельности. Наглого рыжего вора кинули в небольшой ров заселением, глубиной в три его роста. К горняку подтянуться и вылезти в два счета — Человек уже никак. Там он и сидел, травя сальные анекдоты и распевая песенки, тем самым доводя до белого коленя, оставленных в качестве стражи амбалов. — А я ему и отвечаю. — Видел уже. — У твоей жены. Закончил когтистая лапка некую уморительную историю. И сам заразительно над нею рассмеялся. Восседающий возле ямы горняк закрыл голову огромными ручищами и протяжно завыл. Наш язык он понимал вряд ли, но за те несколько часов, которые провел рядом с приговоренным болтуном, наслушался столько, что вполне мог успеть его выучить. «Их тут всего двое!» — Морис потер ладошки. «У нас эффект неожиданности, справимся!» Мелкий сурово кивнул, но сделал это недостаточно осторожно, так что шея хрустнула, а он всхлипнул. «Угу, вам сейчас только в драку!» — саркастично хмыкнула я, потянув друзей под укрытие кряжистого пня, невесть откуда взявшегося в этих мерзотных горах. Огромный пень трем мужикам не обхватить. Казался столом для переговоров, последним оплотом истины. Хотелось обнять его, как родного. А я ведь и знать не знала, как соскучилась по лесу. Мелкий по кротовье высунул голову. «Мы виса не бросим». Я потянула здоровика вниз, пока не выдал врагам убежище. «Конечно, не бросим. Но бельчонок прав. Силой тут ничего не решишь. Нужна хитрость». «Ему это не слишком помогает». Море поднял вверх палец, призывая прислушаться. «Да и вообще, у меня жизнь была фееричная. Помирать не жалко. Сколько приключений, сколько людей интересных!» — доносилось из ямы. «Хотите, расскажу?» «У-у-у-у!» — запричитали горняки. В честном бою против стражников Рыжий, конечно, не устоял бы. Зато однозначно победил морально. «Хотите, а?» «Не слышу!» «Знаю, что хотите!» «Ну так слушайте!» «Начать надо бы нас сначала!» «Ну так вот, родился я в маленьком торговом городишке!» «На мгновение мы с ребятами дали слабину!» «А может, бросим его здесь?» «Робко предложил коротышка!» «Нет!» «Мелкий доблестно вскочил!» «Да так резко, что пень едва не подпрыгнул от неожиданности!» «Будем драться!» «За нашу честь, за справедливость!» Ути какие он слова знает!» Успокаивающе залепетала я, пытаясь усадить здоровяка на место. Но тот все порывался идти героически умирать. Так что я просто ткнула его чуть выше живота, туда, где была самая тугая повязка. И горняк, охнув, покорно сел. Ввиду отсутствия здравого смысла у нашей компании... Я сделала паузу, чтобы парни прочувствовали свою ничтожность. Но они, кажется, даже смысл фразы не уловили. «Слушаем меня. В драке нам не победить. Тем более, что на шум сбежится вся деревня. Заколдовать всех и каждого я не смогу. Если попытаемся отвлечь стражников и выкрасть рыжего, за нами отправят погоню. И не знаю, как вы... А я бегаю медленнее лошадей, поэтому работаем головой. Мелкий с готовностью изобразил желание работать не только головой, но и локтями, коленями и вообще всеми уцелевшими, правда, немногочисленными частями тела. «Думаем, дружок!» «Думаем!» — охладила я его пыл. «Нам нужно, чтобы горняки сами были рады от него избавиться». По-моему, они уже не против. Море демонстративно заткнул уши, ибо бельчонок болтовнёй, кого хошу угробит, а потом еще и мертвого достанет. Да, я расплылась в смущённой улыбке. Это ты из могилы не прекратит балаболить. Из могилы? Стоп! Ребята! Есть хорошая мысль! Для реализации плана... «Нам так и эдак пришлось бы ждать утра. Да и местечко мне требовалось спокойное и уютное. Так что пришлось снова навестить полозы. Радушный хозяин оказался не против. Хотя, возможно, это было связано с тем, что не развязать, не вынуть кляп у него изо рта перед уходом никто не соизволил. «Не мешать!» Ревкнула я на мелкого и Мориса, которые еще по дороге забросали меня таким количеством вопросов, что голова шла кругом. О, да, я прекрасно знала, что делаю нечто сумасшедшее. Когда использовала этот ритуал в прошлый раз, мне, признаться, было глубоко плевать, выживет ли проклинаемый. К тому же я была изрядно хмелю, обижена, зла и, словом, Часть заклятия сочинила на ходу, и только благодаря этому результат вышел таким, каким он вышел. Теперь же я рисковала куда большим, чем жизнью самовлюбленного идиота. Я рисковала жизнью моего самовлюбленного идиота, то есть нашего. Я хотела сказать «нашего самовлюбленного идиота». Отдышать он сможет... «А как мы поймем, что все получилось?» «Ну, если он не оживет утром», — огрызнулась я, — «значит, не получилось». Принялась по одной составлять со стола миски и чашки, путаясь, роняя и разбивая. Нетерпеливый мелкий приподнял стол с одного края, разом освободив. Я благодарно кивнула. «Ассистент, нож!» Никто не шелохнулся. «Море, ну!» — поторопила я, требовательно выставив ладонь. «Сама ты!» — возмутился карлик, но нож в руку вложил, не решившись мешать таинству. «Ничего, он мне потом это припомнит. А не это так что-нибудь другое, что я отчебучу». Стол был липким и грязным, аж тронуть противно. Но зато на темных подтеках Отлично виднелся рисунок, оставляемый кончиком кинжала. Полукруг со скачущими по нему завихрениями рун коромысло убывающего полумесяца, и сам нож тетевой, легший в его основание. Я не училась этому. Бабуленька любила рассказывать про свойства трав, про заговоры и толкование снов, но ничему из этого. Я не училась. Став ведункой, впитала знания из воздуха. Нет, не из воздуха, из крови, той, что была до меня. Знание поселилось внутри. Оно всплывало в памяти, когда было нужным. Оно вело и указывало. А я? А я лишь покорно следовала за ним, чувствуя, что однажды Колдовство выйдет из берегов и зальет разум целиком, не оставив от меня ничего. Не будет варны, появится ведунка. Страшно. Каждый раз страшно нырять в этот омут. Наверное, потому я и предпочитала простенькие бытовые заклинания и артефакты. Наверное, потому так жутко делалось, когда сквозь кожу проступала тень колдовских меток. Дохлая лягушка с правой стороны. Я отправила ловить ее мориса. По рецепту должен быть лягух, да, правильно засушенный, а не раздавленный в блинчик тележным колесом. Ну уж что есть чашка с молоком слева, его наторговал у кого-то мелкий. А может, и не наторговал вовсе, а спер? Не все ли равно? Коров мы тут точно не видали, но молоко есть молоко, да и выбирать не из чего. Прядь волос и кровь проклинаемого. Вот тут бы плану и конец, но нет, я все-таки женщина запасливая. Один раз уже упустила когтистую лапку и осталась без шанса отследить его магией. Так что по дороге в горы сделала несколько очень полезных вещей. Например, припрятала рыжий локон во внутренний карман куртки, а чуть погодя, добавила к нему кусочек пропитавшейся рудой повязки. «Недоверчивая гадина», — сказал бы кто-то. «Наверное, немного. Но я была замужем не один, не два и даже не три раза, так что точно знала, что к расставанию надо готовиться заранее». Я забормотала, — Призывая дремлющую силу. «Покровительница лесовка, Хозяюшка туча, Владычица лужа, Правдолю пугалек! Кланяюсь вам на четыре стороны!» Я четырежды отвесила поясной поклон. «Зову и упрашиваю, Молю отомстить, Выручить, поручиться за ведунку! Пусть уснет крепким сном, Пусть замрет, недвижим станет!» «Тот, кто обидел меня! Пусть ноги его дубовыми корнями одеревенеют! Пусть скрючатся пальцы! Пусть...» «Это точно самый безопасный способ!» — недоверчиво шепнул Морис. Я воздержалась от ответа, сама понятия не имела. Слова заговора прыгали на язык и срывались, прежде чем я успевала понять их смысл». Прикрытые веки заволокло алой огненной пеленой, а щеки налились жаром. Редко я пользовалась этим колдовством. Страшно. Боги, как же страшно отдаваться вам! Плыть по огненной реке магии, барахтаться, высовываясь, чтобы глотнуть раскаленного воздуха, и снова тонуть. Рисунок проявился на кончиках пальцев. Живой лентой закрутился на ладонях, заполз в рукава. Где-то под одеждой он скользил по коже, оплетая грудь, прорастая во мне силой. Вот уже проклюнулся из-под ворота, захлестнул петлёй шею. Горло перехватило. Вздохнуть бы еще раз на малую талику — Вынырнуть из горячих Плотных потоков магии Я захлебывалась в ней Забывая собственное имя Помнила лишь одно Проклясть наглеца Погрузить в беспробудный Подобный смерти сон Чтобы не двигался Чтобы не моргал Чтобы не дышал Своего голоса я не узнала Хриплый Низкий точно нахлебалась дыма от костра. «Вещь его дайте!» «Что? Какую?» Мелкий подскочил первым, но что делать дальше не знал. «Любую! Что-то, что ему дорого! Из сумок достаньте!» «Что ж так долго-то?» «Сумки! Вот они! Прямо под ногами!» «Среди них и таз, который не расставался в пути рыжий!» «Отмычки! Рубаха! Да хоть платок носовой!» Всё пойдёт, к чему он хоть малость привязался. Но Морис, едва распустивший горловину торбы, вдруг потупился. «Что дорого? Слышь, нагастая!» «Ох, как же тяжко! Как жжётся! рвется на волю призванная магия, готовая выжечь разум нерасторопной ведунки!» «Морис, не тени, Дай уже хоть что-то!» «Да нечего!» Он перевернул сумку на показ тряханул. Посыпались одежда, мелкие монетки, клочки каких-то бумаг. Здесь нет ничего, что было бы ему дорого. Он вор нагастая, мы ни к чему не привязываемся. И я ведь поняла это еще в холмищах. Неужели надеялась, что ошибусь, что друзья знают рыжего лучше? что они сделают легкомысленного авантюриста хоть немного понятнее, раскроют его тайны. Ошиблась. Вот и все. Он вор. Он ни к чему не привязывается. Зря призывала. Впустую молила четырех богов. Теперь поплачусь. «Привязываемся!» Мелкий подхватил карлика, потрепал так, что у того едва голова оторвалась. «Привязываемся!» «Мелкий!» — стучал зубами коротышка. «Прекрати меня!» тlinear! Но горняка распирала от догадки. «Да привязываемся же!» Он подскочил, не выпуская коротышку, подкинул в воздух и ловко поймал, перевернув, правда, вверх тормашками. И прямо в этой неудобно варимой позе Морис заткнулся на полуслове, и хлопнул себя ладонью по лбу, мол, как дурак, сам не догадался. Только я не спешила вздыхать от облегчения. Не хотите поделиться? Море, продолжая висеть вниз головой, скрестил руки на груди. Едко поинтересовался. «А ты не догадываешься?» «Да!» — растянул довольную улыбу мелкий. «Никаких идей!» «Да есть тут одна наглая, невыносимая, нагастая баба!» Догадалась. Воры ни к чему не привязываются. Но, возможно, они привязываются не к вещам, а к людям. С карликом, добродушным бугаям, одиноким ведунком. Я нерешительно сжала рукоять ножа. «А если не сработает?» Если море ошибся, если я не так поняла его шутку, а ребята меня еще и на смех поднимут? Нет, не те вопросы. Вопрос есть только один, самый важный. И ответ на него я боюсь узнать так же сильно, как утонуть в удушающей горячей магии. Правда ли он... Я чиркнула лезвием по раскрытой ладони. Рисунок на столе впитал капли, как пересохшая земля впитала бы крупные горошины дождя. Одно невыносимо растянувшееся мгновение не происходило ничего. А потом изображение полыхнуло золотом и исчезло, оставив после себя лишь тонкие полоски пепла. Позади что-то с грохотом упало. Я обернулась. Мелкий выронил коротышку и, тыча пальцем в стол, открывал рот, но все не мог подобрать подходящих слов. «Это... это... это было...» «Больно!» — потер ушибленные места Бморис. «Это было круто!» — нашелся, наконец, горняк. Жар отступал, сменяясь ознобом. На этот раз я победила. Я осталась, а сила вновь отступила, затаившись под сердцем. Вытерла лоб рукавом. О нет, это было не круто. Круто начнется теперь. На своем веку я похоронила ни одного мужа. Над некоторыми даже на показ, рыдала к вящему удовольствию сердобольных старушек. Но к этому трауру готовилась с особой тщательностью. Пришлось потерпеть до рассвета, чтобы до охранников дошло. Пленник не просто заткнулся, слава богам, а помер, тоже, в общем-то, радость. За это время мы успели и подремать, хоть и не слишком крепко, и поесть, воспользовавшись вынужденным гостеприимством Полоза. Я же еще и принарядилась. Из найденного ассортимента лучше всего на мне смотрелся черный балахон, который я ненавязчиво подвязала поясом, дабы продемонстрировать, что вдова не только безутешна, но еще стройна и свободна. На волосы накинула подобие черного платка, подрисовала угольками синяки под глазами от недосыпа и выплаканных слез, добавила лохматости торчащим из-под косынки прядям и, непрестанно хлюпая простуженным носом, отправилась страдать. Мелкие Морис сопровождали меня в качестве верных друзей и соратников. Вот только ржали они совсем не траурно. Как удалось выяснить мелкому у лояльных родственников, Казни горняки обыкновенно проводили по утрам, на потеху всему племени. Расправу планировалось учинить прямо возле места заключения. А чего далеко ходить? Путем устрашения до потери пульса, либо, если первое не сработает, кулаков. Забава эта в последнее время случалась нечасто, так что собралось все селение. Стоило немалых трудов, Протолкаться в первые ряды, но из уважения к беде нас все же пропустили. «Ой, горе-то какое!» — басом завыл горняк. «На кого ж ты нас покинул?» Фальстарт одернул его Морис. Но тут уже и самим горным жителям надоело ждать. И под согласные крики в яму с узником полетела веревочная лестница. «Экра!» — велел самый амбалистый амбал, больше всего походящий на палача. «Экра!» — повторил он, когда лестница не шелохнулась. «Ни через 10 ударов сердца, ни через тридцать». Я негромко прокашлялась в кулачок и затяжно протянула на пробу. «Ироды!» «Убийцы!» — подхватил мелкий. «Козлы!» лаконично вставил Морис, плюнув под сапоги. Но пленник, несмотря на бурные овации, выбираться не спешил. «Икра!» — еще раз рыкнул палач, и, не дождавшись, пока преступник явится пред наши очи, добровольно сиганул в расщелину сам. Через несколько мгновений тишины донеслось испуганное бление никак не вяжущиеся с огромным горняком, а следом за ним и полноценный виск. «Если мертвецов боишься, надо выбирать другую профессию», — прокомментировал море. Палач выскочил из ямы с таким ускорением, точно вис немирно лежал на ее дне, а больно кусался. Двое других, более морально устойчивых здоровяков, спустились вместо него, вытащили недвижимое тело и, смущенно шаркая ногами, водрузили перед нами. Условно казнь состоялась, но удовольствие никому не доставило. «Ну, теперь я уже прокашлялась как следует, готовая к звездному часу. «Раступись, честной народ!» А, -а, а Горе горькая беда бедовая! Люба моя любимая единственная! Я быстренько раскидала пяткой из щебенку и ударилась коленями оззем в расчищенном месте. Прильнула ухом груди рыжего. Нет мне ни жизни, ни света, без моего любимого! Выводимые трели способны были сбить не слишком высоко пролетающих птиц. Они же распугали половину зрителей. Однако некоторые самые недоверчивые все же предпочли лично убедиться в том, что вор безнадежно мертв, не дышит, не шевелится и не реагирует на щекотку. Вождь был чудо как умен». «Кто ж меня теперь за зату ущипнёт?» — выла я, пользуясь тем, что язык горняки понимали через раз, да и то в общих чертах. «Кто за грудь ночью якобы случайно прихватит?» «И меня кто прихватит?» — вторил мелкий, не особо вдаваясь в содержание. «Ой-ой!» — деловито заполнял паузы море, когда мы с мелким переводили дыхание. «Ох-ох, какое недоразумение! Ну, кто бы мог подумать!» Явившаяся за хлебом и зрелищами публика попыталась заступить нам дорогу. То и дело находились желающие подергать тело несчастного за волосы. Будь вис в сознании, точно не упустил бы возможности картинно ожить именно в такой момент. «Прынага!» «Дузай!» Возмущались горняки, но и мы не зря готовились целую ночь. «А ну, пшли с дороги, душегубы! Любу мою, пригробили!» Зыркала я, и мужики как-то сразу сникали, грустнели, иногда ловили порчу другую и расступались. Доставив виса в укрытие, мы для верности попричитали еще немного. Вряд ли прямолинейные жители гор Опустятся до подслушиваний, и тем паче вряд ли сумеют сделать это незаметно. Но мало ли. При виде бездыханного виса Полос возликовал. Но Моррис поуменьшил его веселье, пригрозив маленьким, но окрепшим после лекарств кулачком. Осторожно свалив тушку когтистой лапки на стол, Мелкий забеспокоился. «А он точно оживет!» Я почесала в затылке. «Ну, как тебе сказать, дружок?» «А мы заставим на гасту его целовать, пока не очнется, предложил Море. «Возможно, мне показалось, но при этих словах уголки губ рыжего едва заметно дрогнули. А если нет? Если когтистая лапка, авантюрист, придурок и просто рыжий балбес действительно не очнётся» не появится улыбчивые морщинки у темных глаз, не вспыхнет румянец, не подскочит вверх ехидная бровь. Что, если я убила его, заигралась с магией, не рассчитала сил? Я приблизилась, наклонилась низко-низко, почти касаясь губами недвижимого рта. Выдохнула, будто пытаясь разделить собственный вздох на двоих, заставить мужчину сделать глоток жизненной силы. «У меня есть идея получше!» Я погладила ледяную щеку, задержала пальцы у ямочки на подбородке, осторожно, едва касаясь, обрисовала форму губ и задиристо громко щелкнула по кончику носа. Вис вскочил, зажимая на носопырку — И я невозмутимо отметила, «О, как хорошо, что ты не спишь! У меня как раз к тебе дело!» И на этот раз поцеловала его по-настоящему, повиснув на шее, стиснув изо всех сил, обвиняя этим поцелуем во всех смертных грехах и им же прощая за все, что он обязательно еще совершит в будущем. Морис возмущенно причитал про разврат, мелкий хлопал в ладоши, а я целовала виса, целовала так крепко и так доверчиво, как не целовала никого вот уже сотню лет. Он отвечал, страстно, отдавая всего себя, прижимая одной рукой, едва ли не опрокидывая на себя. Вторая, вывихнутая, не двигалась, Так и висела вдоль торса. Когда тяжело дыша, не чувствуя соднящих губ, я, наконец, оторвалась от него. Когтистая лапка ехидно вскинул брови и поинтересовался. «Неужели ты успела так переволноваться?» «Как долго я проспал!» 12 лет!» — невозмутимо соврала я. «Но мы верили, что дождемся тебя». Морис вскарабкался на стол и развил тему. «За это время многое изменилось, но неизменным осталась наша любовь к тебе». И тоже, вытянув губы трубочкой, полез целоваться. Кабы еще не расхохотался в последний момент, вообще отличная получилась бы шутка. Вот только конец этой шутки оказался хуже, чем кто бы то ни было мог представить. От входа послышался тихий, слабый, постаревший, но знакомый до холода в затылке голос. Да, за это время очень многое изменилось, не правда ли, милая, нежная, сладкая варна?